А ты сам хочешь видеться с человеком который говорит, что воздуху надо больше, воздуху и и стало быть и это письмо это тоже что-нибудь из того же заключил он как бы про себя какое письмо оно письмо одно получилось сегодня и очень встревожило очень сказала, что может мы очень скоро расстанемся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 Это политический заговорщик, это, наверное, наверное, — окончательно решил про себя Разумихин, медленно спускаясь с лестницы. И сестру втянул. А ведь она тоже мне намекала. По многим ее словам и словечкам и намекам все это выходило именно так. Да и как иначе объяснить всю эту путаницу? Хм. а я было думал... ох Господи, что это я было вздумал?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 Мучительно стало давить, дурман нападал какой-то. И ведь согласился же он тогда с Соней, сам согласился, сердцем согласился, что так ему одному с этаким делом на душе не прожить. А Свидригайлов? Свидригайлов загадка. С Свидригайловым, может быть, еще тоже предстоит борьба. Свидригайлов, может быть, тоже целый исход. Но Порфирий — дело другое. И так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 Обменялись они такими взглядами, сказано было кое-что таким голосом, доходило до таких пределов, что уж после этого не Миколке, которого Порфирий наизусть с первого же слова и жеста угадал, не Миколке было поколебать самую основу его убеждений. Раскольников взял фуражку и, задумавшись, пошел из комнаты. «Надо кончить с Свидригайловым», — думал он, — «и во что бы то ни стало, как можно скорее». Это тоже, кажется, ждет, чтобы я сам к нему пришел. Но только что он отворил дверь в сене, как вдруг столкнулся с самим Порфирием. Тот входил к нему. Раскольников остолбенел на одну минуту. — Не ждали гости, Орден Романович? — вскричал, смеясь Порфирий Петрович. — Давно завернуть собирался. Прохожу, думаю, почему не зайти минут на пять, проведать. — собрались? — Не задержу. — Только вот одну папиросочку, если позволите. — Да садитесь, Порфирий Петрович, садитесь, — усаживал гости раскольников с таким дружеским видом, что право сам на себя подивился. Он прямо уселся перед Порфирием и, не смигнув, смотрел на него. Порфирий прищурился и начал закуривать папироску.